Глава тридцать первая Одурачив ростовщика, Хаджана средина отправился во дворец Бухара засыпала, окончив дневные труды. Прохладный мрак стоял в переулках, под мостами звучно пела вода, пахло сырой землей. Кое-где ноги Хаджина-средина разъезжались по грязи. Это значило, что здесь работал особенно усердно поливальщик, обильно увлажнивший дорогу, дабы порыв ночного ветра не поднял пыли и не потревожил сна уставших людей во дворах и на крышах. Сады, потонувшие в темноте, дышали поверх заборов, ночной благоуханной свежестью. Далекие звезды подмигивали с высоты ходже на середину. Обещали ему удачу. Да. — посмеивался он. — Мир устроен все-таки неплохо для того, кто носит на плечах голову, а не пустой горшок. По пути он завернул на базарную площадь, увидел яркие гостеприимные огни в чайхане своего друга Али. Хаджан средин обогнул чайхану, постучал в дверь. Ему открыл сам хозяин. Они обнялись, вошли в темную комнату. За перегородкой слышались голоса, смех, звон посуды. Али запер дверь, зажег коптилку. Все готово, сообщил он. Я буду ждать Гюльджан Чехане. Кузнец Юсуп приготовил ей безопасное убежище. И шаг день и ночь стоит оседланным. Он здоров, исправно кушает и очень растолстел. — Спасибо, Али. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь отблагодарить тебя. — Удастся, — сказал Чайханчик. — Тебе, Хаджана Средин, все удается, и не будем больше говорить о благодарности. Они сели, начали шептаться. Чайханчик показал мужской халат, приготовленный для гульджан, большую челму, чтобы скрыть ее косы. Они договорились обо всем. Хаджан Средин уже собрался уходить, когда услышал за стеной знакомый голос. Это был голос любого шпиона. Хаджан Средин приоткрыл дверь, выглянул. Рябой шпион в богатом халате, в челме с фальшивой бородкой на лице, сидел в кругу простолюдинов и, важно, разглагольствовал. — Тот, кто все время выдавал себя перед вами за Хаджана середина Вовсе не хаджа насредин, а просто самозванец. Настоящий хаджана средин. это я. Но я давно отрекся от всех моих заблуждений, поняв их гибельность и нечестивость. И я, настоящий, подлинный хаджа насредин, советую вам всем последовать моему примеру. Я понял, наконец, что ислам... Это единственная праведная вера. Понял, что наш великий солнцеподобный мир действительно является наместником Аллаха на земле, что доказывается его несравненной мудростью, его благочестием и милосердием. Это говорю вам я, подлинный настоящий Хаджана Средин. Эге. — тихонько сказал Хаджана средин, подтолкнув локтем чайханщика. — На какие штуки они пустились, думая, что меня нет в городе? — Придется напомнить им о себе. — Али, я оставлю пока у тебя свою фальшивую бороду, парчевый халат и челму, а ты дай-ка мне какую-нибудь ветошь. Чайханчик подал ему халат, давно уже служивший подстилкой, грязный, рваный и полный блох. «Ты их нарочно разводишь?» — спросил Хаджана Средин, натягивая халат. «Ты, наверное, собираешься открыть торговлю блошиным мясом, но блохи съедят тебя раньше, Али». С этими словами он вышел на улицу. Чайханчик вернулся к своим гостям, нетерпеливо ожидая, что произойдет дальше. Ждать ему пришлось недолго. Из переулка вышел Хаджана Средин утомленный походкой человека, оставившего за собой целый день пути. Он поднялся в чайхану, сел в тени, потребовал чаю. Никто не обращал внимания на Хаджуна Средина. Мало ли разных людей ходят по бухарским дорогам. Рибой шпион продолжал. — Заблуждения мои были неисчислимы, но теперь я, Хаджа Насредин, раскаялся и дал клятву быть всегда благочестивым, выполнять все предписания ислама, повиноваться и миру, его визирям, его управителям и стражникам. С тех пор я обрел покой и блаженство и приумножил состояние. Раньше я был презренным бродягой, а теперь живу, как полагается, жить всякому доброму мусульманину. Какой-то погонщик с плетью за поясом почтительно протянул любому шпиону пиалу с чаем. «Я приехал в Бухару из Каканда. о несравненный Хаджан средин. Я много слышал о твоей мудрости, но я никогда в жизни не думал, что мне придется встретиться с тобой и даже разговаривать. Теперь я буду рассказывать всем о встрече с тобой и передавать твои слова». Вот-вот! Ребой шпион одобрительно кивнул. Рассказывай всем, что хаджана средин исправился, отрекся от своих заблуждений. Теперь он благочестивый мусульманин, верный раб великого эмира. Пусть все знают об этом. У меня есть к тебе вопрос. Он несравненный хаджана средин, продолжал погонщик. Я благочестивый мусульманин и не хочу нарушать закона даже по неведению. Между тем я не знаю, как нужно поступать в тех случаях, когда купаешься в речке, и вдруг услышишь призыв «Моэдзина». В какую сторону лучше всего обратить свой взор?» Рибой шпион снисходительно усмехнулся. «Конечно, в сторону Мекки». Из темного угла донеслось. «В сторону одежды. Так будет лучше всего...» чтобы не возвращаться голым домой. Несмотря на почтение к ребому шпиону, все опустили головы, скрывая улыбки. Шпион пристально посмотрел на Хаджуна Средина, но в тени не узнал его. «Это кто еще там квакает из угла?» — сказал он высокомерно. «Эй ты, оборванец! Ты, кажется, вздумал состязаться в остроумии с Хаджой Насредином». «Где уж мне?» Ничтожному, ответил Хаджана Средин и скромно занялся в своем углу чаепитием. К шпиону обратился какой-то крестьянин. Скажи мне, о благочестивый хаджана Средин, когда мусульманину приходится участвовать в похоронной процессии, где, по предписаниям ислама, лучше всего находиться? Впереди погребальных носилок или позади? Шпион с важностью поднял палец собираясь ответить, но голос из угла опередил его. Это совершенно безразлично. Впереди или позади, лишь бы не на самих носилках!» Смешливый чайханчик схватился за пузо и присел отхохота. Не могли удержаться и остальные. Этот человек в углу не лазил за словом в карман и мог бы, пожалуй, при случае поспорить с Хаджой на средином. Шпион, свирепея, медленно повернул голову. «Эй, ты, как тебя там? У тебя, я вижу, слишком длинный язык. Как бы тебе не пришлось с ним расстаться? Мне не составило бы никакого труда уничтожить его своим остроумием», добавил шпион, обращаясь к людям, окружавшим его. «Но мы ведем сейчас благочестивую и душеспасительную беседу, которой остроумие неуместно» всему свое время, и поэтому я оставлю без ответа слова оборванца. Итак, я, хаджана Средин, призываю вас, о мусульмане, во всем следовать моему примеру. Уважайте мул, повинуйтесь властям, и благоденствие сойдет на ваши дома. А самое главное, не слушайте разных подозрительных бродяг, ложных именующих себя хаджой средином, вроде того, например, бродяги, который недавно бесчинствовал в Бухаре, и бесследно исчез, как только услышал о прибытии в город подлинного Хаджина Средина. Ловите, хватайте таких самозванцев и передавайте их в руки эмирской стражи. «Правильно!» — воскликнул Хаджан Средин, выступив из темноты на свет. Все сразу узнали его, оцепенели от неожиданности. Шпион попилел. Хаджан Насреддин вплотную подошел к нему, а Чайханщик Али незаметно стал позади, готовый схватить шпиона в любую минуту. «Значит, ты и есть подлинный Хаджан Средин? Шпион в замешательстве оглянулся. Щеки его дрожали, глаза бегали, однако он нашел в себе силы ответить. «Да, я и есть настоящий подлинный Хаджан Насреддин!» Все же остальные самозванцы, и ты в том числе. Мусульмане, чего же вы смотрите? закричал Хаджана-Середин. Он сам признался. Хватайте его, держите! Разве не слышали вы эмирского указа и не знаете, как надо поступать с Хаджой Насредином? Хватайте его, иначе вы сами поплатитесь как укрыватели. Он сорвал со шпиона фальшивую бороду. Все в Чайхане узнали ребое ненавистное лицо с плоским носом и бегающими глазами. — Он сам признался! — вскричал Хаджа на средин, подмигнув направо. — Хватайте, Хаджу, на средина! — он подмигнул налево. Чайханщик Али первый схватил шпиона. Тот рванулся было бежать, но подоспели водоносы, крестьяне, ремесленники. Некоторое время ничего не было видно, кроме поднимающихся и опускающихся кулаков. Хаджан Асреддин старался больше всех. «Я пошутил!» — кричал стеная шпион. «О, мусульмане, я пошутил! Я не Хаджан Асреддин! Отпустите меня!» «Врешь?» — кричал в ответ Хаджан -на средин, работая кулаками, подобно хорошему тестомесу. «Ты сам сознался! Мы слышали!» «О, мусульмане! Мы все здесь беспредельно преданы нашему эмиру и должны в точности выполнить его указ, поэтому бейте, хаджуна, средина, о мусульмане, тащите его во дворец, чтобы передать в руки стражников. Бейте его, во славу Аллаха и во славу имира. Шпиона поволокли во дворец. Дорогой били его с неослабевающим усердием. Хаджан Насреддин, наградив его прощальным пинком пониже спины, вернулся в Чайхану. «Уф», — сказал он, вытирая пот, — «мы, кажется, его славно отделали. Да и сейчас ему достается, ты слышишь, Али?» Издали неслись возбужденные голоса и жалобные крики шпиона. «Он всем насолил этот шпион, и сегодня каждый стремился отплатить ему, прикрываясь мирским указом. Довольный и радостный, чайханчик, усмехаясь, поглаживал пузо. «Это ему наука! Больше он никогда не придет в мою чайхану!» Хаджан средин переоделся в задней комнате, прицепил бороду и превратился опять в гусейна гуслия мудреца из Багдада. Когда он пришел во дворец, то услышал стоны, несущиеся из караульного помещения. Он заглянул туда. Ребой шпион, весь опухший, избитый, измятый, лежал на кошме, а над ним с фонарем в руке стоял Арсланбек. Почтенный Арсланбек! Что случилось? Невинным голосом спросил Хаджан Средин. Очень нехорошее дело, гусейн гуслия. Этот бродяга Хаджана Средин опять вернулся в город и уже успел избить нашего самого искусного шпиона который, по моему приказанию, выдавал себя всюду за хаджина Среддина и произносил благочестивые речи с целью ослабить вредное влияние подлинного Хаджина средина на умы жителей. Но ты видишь, что из этого получилось? — Ох, ох, — сказал шпион, поднимая лицо, разукрашенное синяками и кровоподтеками. — Никогда больше не буду я связываться с этим проклятым бродягой, — ибо знаю, что в следующий раз он убьет меня, и я не хочу больше служить шпионом. Завтра же я уеду куда-нибудь подальше, где никто не знает меня, и займусь там честным трудом. «Однако мои друзья постарались на совесть», — думал Хаджан средин, разглядывая шпиона и чувствуя даже некоторую жалость к нему. «Если бы до дворца было шагов на двести подальше», то вряд ли бы они доставили его живым. Посмотрим, пойдет ли ему на пользу этот урок. На утренней заре Хаджан-насредин видел из окна своей башни, как вышел из ворот дворца рибой шпион с маленьким узелком в руках, припадая то на правую, то на левую ногу, хватаясь за грудь, за плечи и за бока, поминутно присаживаясь, чтобы отдышаться, он пересек базарную площадь, освещенную первыми прохладными лучами, и исчез тени крытых рядов. На смену темной ночи вставало утро, чистое, прозрачное, ясное, омытое росой, пронизанное солнечным светом. Птицы щелкали, свистели и щебетали, бабочки поднимались высоко, чтобы согреться в первых лучах, пчела опустилась на подоконник перед хаджой на и начала ползать в поисках меда, запах которого донесся до нее из кувшина, стоявшего на окне. Всходило солнце, старинный, неизменный друг Хаджина Средина. Каждое утро встречались они, и каждое утро Хаджана Средин умел обрадоваться солнцу, так словно не видел его целый год. Всходило солнце, как добрый, щедрый бог, равно на всех изливающий милость, и все в мире благодарно ликуя, Раскрывала навстречу ему свою красоту, горела, сверкала и сияла в утренних лучах. Пушистые облака, израстцы миноретов, мокрые листья, вода, трава и цветы, даже простой угрюмый булыжник, позабытый и обделенный природой, даже он, встречая солнце, сумел украсить себя, искрился и блестел в изломе, словно осыпанный алмазной пылью. И разве мог хаджана Насреддин в этот час оставаться холодным перед лицом своего сияющего друга? Дерево трепетало под яркими солнечными лучами. И хаджана средин трепетал вместе с ним, словно сам был одет зеленой листвой. На ближнем минарете ворковали голуби, чистили крылья. И хаджана средину хотелось почистить крыло. Две бабочки порхали перед окном. Ему хотелось быть третьим в их легкой игре. Глаза Хаджина Средина сияли от счастья. Он вспомнил рябово-шпиона и пожелал, чтобы это утро для него было утром новой жизни, чистой и ясной. Но тут же он подумал с огорчением, что в душе этого человека накопилось столько мерзости, что он не сможет освободиться от нее и, отлежавшись, возьмется опять за старое. Хаджина Средин, как это будет видно из дальнейшего, не ошибся в своих предвидениях. Слишком хорошо знал он людей, чтобы ошибаться в них. А как хотелось ему ошибиться! Как обрадовался бы он духовному исцелению любого шпиона Но гнилому не дано снова стать цветущим и свежим. Зловоние не может превратиться в благоухание. Хаджан средин вздохнул с огорчением. Самой заветной мечтой его — Была мечта о мире, в котором все люди будут жить как братья, не зная ни алчности, ни зависти, ни коварства, ни злобы, помогая друг другу в беде и разделяя радость каждого как общую радость. Но, мечтая о таком счастливом мире, он с горечью видел, что люди живут неправильно, угнетают и порабощают друг друга и оскверняют души свои всяческой мерзостью. Сколько времени понадобится людям, чтобы понять, наконец, законы чистой и честной жизни, а в том, что люди когда-нибудь поймут эти законы, Хаджана Средин не сомневался нисколько. Он твердо верил, что хороших людей на свете гораздо больше, чем плохих. Ростовщик Джафар и любой шпион с их насквозь прогнившими душами, это лишь уродливые исключения. Он твердо верил, что от природы человеку дается только хорошее, а все плохое в нем — это чуждая накипь, привнесенная в человеческую душу извне неправильным, несправедливо устроенным порядком жизни. Он твердо верил, что будет время, когда люди начнут перестраивать и очищать жизнь, очищая в этой благородной работе и души свои от всяческой скверны тому же, что он, Хаджана средин думал именно так, а не иначе, служит доказательством многочисленные истории о нем, на которых отпечатался чекан души его, в том числе эта книга. И хотя многие из корысти или же низкой зависти или по злобе старались очернить его память, они не достигли успеха в своем намерении, ибо лжи, Никогда не дано восторжествовать над правдой. Память о хаджи на средине осталась и впредь останется благородной и светлой, сохраняющей подобно алмазу вечно и вопреки всему свой чистый блеск. И до сих пор путники, останавливаясь перед скромным надгробием в турецком Акшахире, вспоминают добрым словом хаджума Средина веселого бродягу из Бухары и повторяют слова поэта. «Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету, как ветер, как ветер, который после его смерти разнес по вселенной благоухание цветущих роз его сердца. Прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы оставить по себе в мире чекан души своей и обозреть всю красоту мира». Впрочем, Некоторые говорят, что под этим надгробием никто не лежит, что лукавый Хаджан на средин нарочно поставил его и, распустив повсюду слухи о своей смерти, отправился дальше бродить по свету. Так ли было это? Или не так? Не будем строить бесплодных догадок. Скажем только, что от хаджина средина можно всего ожидать.